Глава 13. Волков. В лесу было очень хорошо и каждый день по-новому, но в перерывах мы всё же выходили из леса в лагерь, чтобы поесть или позаниматься спортом под командой коминтерна Сергеевича, нашего физрука. Он становился на краю стадиона и кричал в синий рупор: "Прыгуны, сюда!" И все прыгуны сбегались к нему с самых разных концов леса и прыгали один за другим всё выше и выше, а потом всё ниже и ниже. И когда они уже ничего не могли перепрыгнуть, он прогонял их обратно в лес и вызывал, например, бегунов. И бегуны бегали у него по прямой дороге к тоннелю, увешаному соломой, всё быстрее и быстрее, потом всё медленнее и медленнее. Если смотреть по секундомеру, и так было со всеми. Я был записан в секцию футболистов, в вратари, и Коментин Сергеевич с первого удара подтвердил, что у меня безусловно инстинкт и что он из меня душу вынет. Мне это так даром не пройдёт. Он гонял нас по стадиону до потери сознания, и каждая тренировка кончалась тем, что, упав на мяч, я вдруг чувствовал, что не могу уже подняться. и просил кого-нибудь знакомого выкатить меня подальше из ворот, чтобы дать место следующему. А знакомых у меня теперь был полный лагерь. Куда ни повернись, всюду они мелькали. Уже на второй день после приезда с утра я перестал быть новеньким и знал всех в нашем отряде, и меня тоже многие знали и просто звали Горбачом. Мы сидели в столовой за пустыми ещё столами без завтрака и от нечего делать кричали друг другу. Антонов: Чего тебе? Ха-ха-ха. Ничего. Проверка слуха. И меня тоже кто-нибудь жвал. Горбачёв. И я с удовольствием отвечал: "Чего?" Хотя заранее был уверен, что тоже ничего серьёзного, такая же проверка. Сначала мне это очень нравилось, но быстро надоело. В общем-то, явная глупость. Я начал незаметно оглядываться, искал где Волков. И интересно, злится он ещё на меня или забыл? Они с Котькой сидели на первом столе, кашу им уже принесли, и они кормили друг друга с закрытыми глазами. Нет, лучше бы они сразу опрокинули на голову всю тарелку. Невозможно было смотреть, как каша текла у них по щекам и подбородкам. Они всё тычут друг друга ложками в нос, в глаза, в шею, весь их стол колотился головами и плакал от смеха, пока Регина Петровна не прогнала обоих умываться. На Волкова умывание никогда не действовало. Он его ничуть не боялся. Его посадили за отдельный стол, и он сидел вроде бы тихий, наказанный, и смиренно ел из новой тарелки. Но только региона Петровна отворачивалась, он доставал зеркальце и начинал пудриться. Он макал в салонку скомканный платок, потом дул на него и хлопал себя по лицу, заглядывая в зеркало, закатывал глаза, надувал щёки, Мы уже не могли, мы визжали и зажимали друг другу рты. А Регина Петровна оглядывалась и ничего не могла понять. Наконец двое попихнувшихся встали со своих мест и красные, и согнутые ушли кашлять в лазарет. Только показали Волкову кулак по дороге. Регина Петровна убежала за ними, потом вернулась и сказала. — Волков, Волков, ну что мне с тобой делать? Поставь себя на мое место. Волков вздохнул и покачал головой, будто хотел сказать, что он, конечно, виноват и готов на всякие мучения, лишь бы не становиться на её место. "Иди в палату. Ты останешься без купания", сказала Регина Петровна и отвернулась от него. Волков встал, забросил себе на голову тебетейку и ушёл. Он никогда не спорил и не кричал, как другие. "А что я сделал? А докажите, что я. А вы видели?" Сразу соглашался и шёл куда велели, даже если и правда не он. Но такого никогда не бывало. Почти всегда был он или из-за него. Он без конца чего-нибудь выдумывал и изображал. Но даже если он говорил серьёзно, все по привычке покатывались так, что серьёзно он мог говорить только с Колько деревянко. Колька был совершенно несмеющийся человек и засматривался на всё уж не хуже только семилетова. Регина Петровна, если хотела Волкова страшно наказать, то рассаживала его с котикой, и он этого очень боялся. Но однажды она придумала наказание еще страшнее. И за сущие пустяки, за вопрос. Была лекция у костра о международном положении Бразилии. И когда лектор кончил, он долго умолял всех задать ему какой-нибудь вопросик. «Неужели я так понятно все рассказываю?» — говорил он. «Разве вам все уже ясно?» — Нет, не может быть, чтобы ни у кого не было каких-нибудь сомнений или вопросов. Но все молчали. Только котка-деревянка тихо сказал. — Вопросов нет, одни ответы. Наконец Волков поднял руку, и лектор ужасно обрадовался. «Ну, — Ну-ну, давай, мальчик, не стесняйся. — А я и не стесняюсь, — сказал Волков. — Вот вы здесь в одном месте сказали стереть с лица земли. Хотелось бы узнать поподробнее про это. То есть про лицо земли. Что это такое и где оно находится? Тут мы, конечно, покатились. Может, и ничего смешного, но мы уже просто не могли слушать его без смеха. А лектор обиделся. И вот за такую ерунду, за вопрос, на следующий день Волкова услали в детский сад. Мол, ещё недорос до пионерского лагеря. Пусть научится вести себя у десадников. Это нужно было додуматься до такой жестокости. "До «Да он не дойдёт до сада", сказал Каментерн Сергеевич. "Вон сейчас свернёт за угол и убежит, а потом наврёт". "Нет, вы его не знаете", сказала Регина Петровна. "Это исключительный мальчик, с настоящим чувством собственного достоинства. Я голову даю на отсечение, что он не убежит. Да знаю я его, как бы и правда в скором времени не исключили такого исключительного. Нет, я не позволю", сказала Регина Петровна. "Только через мой труп" Вот всегда не так. Исключительно через мой труп. А сами что делают? Волкова, моего Волкова засадили в детский сад. Правда, он был никакой не мой и даже не хотел идти со мной плечом к плечу. Но я подумала, что теперь как раз самое время забыть об этом. И если я побегу к нему и попробую как-нибудь выручить, спасти из плена, мы убежим на целый день вместе в лес и там, хочешь не хочешь, навсегда помиримся. Детский сад был на самом краю деревни. Он, видимо, строился нарочно для побега, спиной к лесу. Я прополз через бузину к забору и начал высматривать. Сразу за забором стоял ящик, и на нем, вытянув голову, лежала кошка, черная и толстая, как тюлень. Она мигнула мне одним глазом, но ничего. Дальше шли клумбочки, дорожки, потом гора песку, а под этой горой копошились все детсадники в белых колпаках, рыли подкоп для Волкова. Так, я подумал сначала. Волков сидел в стороне на корточках перед одним, очень зареванным, и разговаривал с ним серьезно, как никогда ни с кем. «Ну, Миша», — говорил он, — «ну что же ты, Миша, не плачешь? Стоишь на земле и не плачешь? Это на тебя не похоже. Разве тебе не больно? И дышать тебе не больно? Как же так? А смотреть? Тоже не больно? Ну, просто удивительно. И не скучно ему было с ним возиться». Потом прибежала ещё какая-то лелипутка и начала совать ему под нос сожатый кулачок и строить гримасы. "Ага", сказал он. "Ты поймала медвежонка или воробья?" "Нет", сказала она и разжала пальцы. "Не воробья. Ого, какой мотылёк, очень странный. Я таких никогда не видел. Должно быть, он ещё неизвестен науке, а? Наверное, ты первая поймала такого мотылька". "Нет", снова сказала лелипутка. Но было видно, что ей бы до смерти хотелось. Я глядел на Волкова и ничего не понимал. Или он притворяется, или ему и правда было так весело и интересно. "Волков", позвал я. "Эй, Волков!" Он увидел меня и подошёл к забору, улыбаясь, будто мы с ним не ссорились никогда. Он, по-моему, никогда не помнил, с кем он ссорился, а с кем нет. "Видал", сказал он и кивнул назад. "Искатели клада ищут на перегонки мою табку, которую я зарыл". Умор. Децадники пыхтели и зарывали всё глубже каждый в свою пещеру. Брось ты эту глупость, сказал я. Бежим, пока никого нет. Куда? Как куда? В лес, на речку, на станцию, куда хочешь. Видишь ли, я пожилой, никуда сейчас не хочу. Да нет, хочешь. Не можешь ты не хотеть. Хочешь и боишься. Ты так думаешь? Да-да, боишься. Достоинство своего жалеешь. Какого ещё достоинства? своего собственного, я всё знаю. Слушай, а ведь я тебя сюда не звал. Это вена. Он никуда ни разу не позвал меня. Ладно, Волков. Но ну, я тебя прошу, давай убежим, пока не поздно. С тобой? спросил он и сразу же отвернулся. И я увидел, что он в самом деле не хочет никуда убегать, особенно со мной. Что ему без меня было гораздо лучше. Вот он смотрит в сторону на кошку, скучает. И только ждёт, чтобы я ушёл. Я ухожу, сказал я. Печаю пожалеешь. Нет, сказал он. Навряд ли. Я всем расскажу, чем ты тут занимаешься. Он повернулся и пошёл к горе. Ему наплевать было, что о нём станут говорить. Наверное, это и называлось достоинством. Действительно, на ноги у него мелькала только одна тапка. Испугался, крикнул я ему в спину: "Струсил! Я тебя презираю!" Но это уже было чистое в раннюю